чем нырнул в брод, чтобы не зашибло. Хляби небесные вначале разверзлись ломтями величиной с новорожденного младенца, а затем потоками облажного дождя, который промочил трахим брод до основания, окрасил воды брод в оранжевый цвет, наполнил пересохший фонтан распростертой русалки по самые ее губы, золотал трещины облупившегося синагогального портика, навел глянец на тополя, утопил мелких насекомых, опьянил радостью крыс и грифов на речном берегу. Сотворение мира случается часто. 1942-1791 В тот день, 18 марта 1942 года, как и в каждый день Трахима, вот уже 150 лет подряд гирлянды белых нитей украшали узкие мощенные артерии Трахимброда. Идея увековечить первые всплывшие на поверхность останки повозки крушения принадлежала благородному торговцу фаршированной рыбой Битслу-Битслу-Р. Один конец белой нити намотан на звуковое реле радиоприемника. Немцы вторгаются в Украину, стремительно движутся на восток на шатком книжном шкафу в однокомнатной хибаре Бенджамина Т, другой — на опустевший серебряный подсвечник на обеденном столе в кирпичном доме более-не-менее уважаемого равина через непролазную грязь улицы Шелестер, тонкая белая нить наподобие бельевой веревки от стойки осветительного прибора первого и единственного в трахемброде фотографа к молоточку среднего до в магазине рояли драгоценнейшего «Зейнвеля з -Зе» через улицу Малкнера. Белая нить над безмятежный и предвкушающей ладонью реки Брод от нештатного журналиста, немцы рвутся вперед преддверии скорой победы, к электрику. Белая нить от памятника Пинхасу Те, высеченному из мрамора с поразительной реалистичностью, через томик Трахембродского романа о любви к аквариуму с извивающимися змейками белых ниток, хранящемуся под углом 56 градусов горизонту в музее истинного фольклора, образуя неравносторонний треугольник, отраженный в стеклянных глазах время меры посреди площади штетла Дедушка и его глубоко беременная жена наблюдали за началом парада, сидя на раскинутом одеяле на лужайке возле своего дома. Первый по традиции двинулась платформа изровна, изношенная, с потрепанными желтыми бабочками, бесстыдно прикрывавшими трещины на сосновом теле чучела пахаря, который уже в прошлом году выглядел неважно, а в этом совсем никуда. В пробелах между крыльями виднелись остовы, Еврейский оркестрик предварял появление платформы из скалков, которую волокли на плечах немолодые мужчины, поскольку молодые были на фронте, а лошадей экспроприировали в соседнюю угольную шахту ковать победу в тылу. «Ой!» — громко ойкнула Зоша, разучившаяся ойка тихо. «Он толкается!» Дедушка приложил ухо к ее животу и получил такой мощный удар в голову, что его отбросило на несколько метров необыкновенный ребенок. Среди тех, кто выстрелился вдоль берега, красавцев мужчин было меньше, чем в тот год, с которого все началось, когда повозка пригвоздила или не пригвоздила Трахима к дну реки Брод. Все красавцы-мужчины были на войне, последствия которой еще никто не осознавал и не осознал и не осознает. Большинство участников состязания были калеками или трусами, которые сами себя покалечили, сломали себе руку, выжгли глаз, прикинулись глухими или слепыми, чтобы избежать призыва. Это было состязание калек и трусов, нырявших за мешком, набитым не золотом, а обычными медиками. Они из последних сил верили, что в жизни все как прежде, и они здоровы, и традиции можно заткнуть течь,